11 мая. Опять сонливость и слабость. Если Бог велит, напишу, буду писать, и безумие, и нет в мире виноватых. 12 мая. Жив утром, ходил гулять и хорошо думал, а потом слабость, ничего не делал. Читал только о религии, узнал кое-что новое о китайской религии и вызывает мысли. Комментарий 64 -й. Ездил Верхом с Булгарковым. Дома по некоторым причинам тяжело. Письменцо от Саши. Разговоры с лавошником и урядником. Записать. Первое. Как легко усваивается то, что называется цивилизацией. Настоящей цивилизацией и отдельными людьми и народами. Пройти университет, очистить ногти, воспользоваться услугами портного и парикмахера, съездить за границу и готов самый цивилизованный человек. А для народов побольше железных дорог, академий, фабрик, дрындоутов, крепостей, газет, книг, партий, парламентов и готов самый цивилизованный народ». От этого-то и хватаются люди за цивилизацию, а не за просвещение, и отдельные люди и народы. Первое легко не требует усилия и вызывает одобрение, второе же напротив требует напряженного усилия и не только не вызывает одобрения, но всегда презираемо, ненавидимо большинством, потому что обличает ложь цивилизации. 13 мая. Записать. Только сказать про то, что большинство людей, как милости, ждут работы, чтобы ясно было, как ужасна наша жизнь и по безнравственности, и по глупости, и по опасности, и по бедственности. Второе. В медицине тоже, что и во всех науках. Ушла далеко без поверки. Немногие знают ненужные тонкости, а в народе нет здравых гигиенических понятий. Страница 381-я. 14 мая. Болел Бог, Встал бодро. Много гулял. Дома читал Вересаева и Семенова. Комментарий 65-й. После завтрака ходил в Желябуху. Приятно прошелся. Чертков пришел. Таня приехала. С мужиками хороший разговор. Больше шутливо-ласковый. Дома спал. Горбов цивилизованный купец. Очень скучно. Первое. Как бы хорошо быть в состоянии искренне ответить на вопрос, как твое здоровье? Не знаю, это меня не касается. Хорошее письмо от Саши. Ложусь спать, только напишу ответ Леониду Семенову. Комментарий. 64-й. Толстой читал переведенную на русский язык книгу немецкого богослова Отта Плейфедера «О религии и религиях». 65. Вересаев. «Записки врача». Семенов «Крестьянские рассказы». Конец комментария. Страница 381. 15 мая. «Весь день слаб». «Чертков и Таня требуют, чтобы я им дал комедию, но никак не могу. Так плохо». Комментарий 66. 17 мая. Нынче немного получше. Хорошее письмо от Саши. Немного утром походил, читал... Ревиле. Интересно. Вызывает мысли. Комментарий 67. -й. Обедал в зале. Вечером гости. Играл в карты. Скучно. Ложусь в одиннадцать. Комментарии. 66. -й. Смотри комментарии тридцать девятый и сорок третий. А. Ревиль. Религия нецивилизованных народов. Конец комментария. 18 мая. Нынче чувствую себя совсем хорошо и телом, и духом. Походил, поправил пьесу, но все плохо. Получил письмо, милое, трогательное. У Грюмовой написал ей длинное письмо. Спал перед обедом, и вечер как обыкновенно. 19 мая. Последний день в качетах. Поправлял пьесу, и больше ничего. Здоровье хорошо, снимание портретов. Кое-что записано, но не стану записывать. Поздно и устал. Спал ночью едва ли три часа, а весь день очень свеж. 20 мая. Если б жить, жив, но опять спал часа три, даже меньше, но головой свеж и бодр. Просматривал комедию, все плохо. Записать. второе Крестьяне считают нужным лгать, предпочитают при равных условиях ложь правде. Это от того, что их приучили к этому, так как всегда лгут, говоря с ними и о них. шестое Какое высоконравственное условие жизни то, что происходит во всех крестьянских семьях? что возросший человек отдает весь свой заработок на содержание старых и малых. Страница 382. 22 мая ⁇ Ясная поляна. Ходил гулять, думал, первое. Общаясь с человеком, забудь не столько о том, чтобы он признал в тебе любовное к нему отношение, сколько о том, чувствуешь ли ты сам к нему истинную любовь. Очень важно. Второе. «Все дело ведь очень просто. Завоеватели, убийцы, грабители починили рабочих, имея власть раздавать их труд, они для распространения, удержания и укрепления своей власти призывают из покоренных себе помощников в грабеже, и за это дают им долю грабежа. То, что делалось просто, явно в старину, ложно-скрытно делается теперь. Всегда из покоренных находятся люди» негнушающиеся гнушающиеся участием в грабеже, часто, особенно теперь, не понимая того, что они делают из-за выгоды, участвуют в порабощении своих братьев. Это совершается теперь от палача, солдата, жандарма, тюремщика, до сенатора, министра, банкира, члена парламента, профессора, архиерея, и, очевидно, никаким другим способом не может окончиться, как только, во-первых, пониманием этого обмана, во-вторых, настолько высоким нравственным развитием, чтобы отказаться от своих выгод, только бы не участвовать в порабощении, страданий ближних. 21 мая. Пропустил. Все так же хорошо себя чувствовал, мало работал, Бабы жаловались, я сказал Соне. Комментарий 68 восьмой. Вечером Андрей и Сережа. Я рано ушел. Сегодня 22 мая. Рано проснулся, записал то, что переписал Булгаков. Ходил по засеке, заблудился, вышел к поручику. Очень устал, поправлял пьесу. Немного лучше, но все еще плохо. К Иван Иванович с корректурами, потом замечательный Тульского уезда, отказавшийся, пострадавший 8,5 лет. Просил Булгакова записать его рассказ. Дал ему десять рублей. Фокин. Был с Соней неприятный разговор. Я был нехорош. Она сделала все, о чем я просил. Одиннадцать часов. Ложусь спать. Комментарий восьмой. Яснополянские крестьянки жаловались, что их задерживал черкес-караульный, когда они ходили в казенный лес через сад и усадьбу. Конец комментария. 24 мая. Вчера 23-го не записал, один был интересный, работал над книжечками. Ездил к Ивану Ивановичу за обедом Андрей и Миташа. Вечером пришел готовый отказываться, серьезный, умный, потом был Игин, Гольденвейзер, Алеша, Сергеенко, Скипетров, Николаев. И мне было просто тяжело, мучительно говорить, говорить по обязанности. Страница 383. «Нынче 24 -е. Встал рано, и сейчас семь часов. Записать. Первое. Приходит к человеку, приобретшему известность значительностью ясностью выражения своих мыслей. Приходят и не дают ему слова сказать, а говорят, говорят ему, или то, что гораздо яснее им или нелепо, с чего давно доказано им. 25 мая. Здоров. Немного походил». Старательно поправлял и просматривал книжки и недурно. Мысль слабо работает. Связ к Ивану Ивановичу написал одно письмо, получил от Гусева и книгу Свободное христианство в мире. И иммунистическая религия. Комментарий 69-й. Все к одному. Не хочу думать. Чувствую себя очень плохим, слава Богу. Приехал Сережа, нечего записывать. Да, был утром юноша-учитель, угрожавший самоубийством. Дурно вел себя с ним. Комментарий девятый. Ха Вайнель. Свободное христианство в мире. Тюбинген, девятый год. Один из разделов был озаглавлен «Монистическая религия». Конец комментария.